И неизвестно откуда, с загадочных ли слов старосты и его отказа принять покойника или из другого неведомого источника, по селу быстро заползали и всюду зашипели взъерошенные жуткие слухи. Говорили о Симеоне, о его неожиданной и страшной смерти, а думали о попе и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда отец Василий шёл на понехиду, бледный, отягощённый какой-то неясную думою, но весёлый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжёлых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нём, вспомнили сгоревшую поподъю И сына её безного дурачка и за простыми ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой и смутной жалости и ушла. Оставшиеся долго смотрели на её вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках и рассказывали страшные сказки о мертвецах, чернее большими расширенными глазами. И уже давно звал их домой знакомый и приятно сердитый голос, а они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все два дня до похорон Непрестанно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и опухнувшего от жары. И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром, и безросны оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звёзды мерцали тускло. И над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней понихиды отец Василий вышел из хаты, уже темно было и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, тот снял широкополую чёрную шляпу и тихо шёл, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру.